Глава 6 Молчание – знак согласия. Так он и стоял напротив меня, насупленный и даже немного красный. От злости? Интересно, на что он злится? Может быть, я что-то пропустила, и он все-таки звал меня с собой, но так, что я этого не поняла? Я на секунду зажмурилась и попыталась припомнить все наши разговоры, особенно те из них, которые происходили ранним утром, когда я еще сплю и ничего не соображаю. Или поздним вечером, когда от его взгляда полумраке нашей комнаты я вообще теряю способность мыслить. Он мог сказать «Дорогая, ты поедешь со мной в Самарскую область?» «Неужели я бы этого не услышала?» «Надя, что с тобой?» «Опять ты провалилась в одну из своих черных дыр?» Сердито выдернул меня Стас из моего полузабытия. Я встрепенулась и нахохлилась. «Я почти на сто процентов уверена, что ты меня никуда никогда не звал», заявила я, скрестив руки. Стас еще больше покраснел и сжал кулаки. «Это не так. Ты же прекрасно понимала, что едешь со мной. Мы столько раз обсуждали это, даже по ночам, и ты никогда не была против». «Что?» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Да, мы обсуждали. Именно сто раз обсуждали. Как это здорово, что ты туда поедешь. Понимаешь, ты. И никогда ты ни словом не обмолвился обо мне. Что ты мелешь? Мы все обсудили. Даже квартиру» которые мне там дадут для размещения. И ты говорила, что это классно. Двухкомнатная квартира, причем бесплатно, напомнил Стас. Да, это было. Мне понравилось, как он написал свою будущую квартиру. Но я думала, что он это рассказывает так, из вежливости Нет, из садизма. Мол, посмотри, дорогая, как я буду там замечательно жить без тебя. Но в чего ты взял, что я поеду, если ты ни разу меня об этом не спросил? Так ты не хочешь? Я правильно понял? Вытаращился на меня Стас. Он перестал краснеть и в момент позеленел. «Что? Я не это хотела сказать. Ты меня не так понял. Я только...» Стас забегал по комнате, опустив глаза и растирая ладонями виски. «Я очень люблю тебя», — попыталась объяснить я, но он меня не услышал. «Ты готова жить со мной в Москве, но чтобы покинуть эти свои насиженные места? Нет?» «Конечно, все вы женщины одинаковы. Вам надо все и сразу». А Самара – это не место твоей мечты, конечно. Интересно, а если бы я тебя позвал со мной куда-нибудь в Швейцарию, ты тоже бы отказалась? Стас? Я попыталась остановить его словесный поток. И зачем тогда надо было так на меня смотреть? Все эти поцелуи по ночам, когда ты думаешь, что я сплю. Я было поверил, что ты самая лучшая женщина на Земле. Я подумал, что мне страшно повезло, что наконец-то рядом со мной женщина моей мечты, женщина-идеал, которая будет меня любить. И пойдет за мной, куда бы я ее ни позвал. Стас, довольно грубо гарпнула я, довольно бредить. Что?» Остановился он наконец. «Я бы пошла за тобой куда угодно, но ты должен был для начала меня хотя бы позвать, а не сидеть и молчать, как партизан. Откуда я должна была узнать, что ты берешь меня с собой? Погадать на кофейной гуще? Посмотреть на звезды? Ты бы мне хоть e прислал, что ли?» «Но ведь это же было совершенно очевидно», – растерялся он. «Да?» – злорадно ухмыльнулась я. И как же это? Сначала ты говоришь, что не имеешь больше сил на серьезные отношения. Потом твоя мама звонит и говорит, что ты спишь и видишь, чтобы вернуться к бывшей жене. Что? Ахнул он и побагровел. Он сегодня был прямо как палитра. Впрочем, я еще не видела, какого цвета я сама. Может, я уже вообще в крапинку А то, что даже она уверена, что я тебе не пара. Это мое дело, кто мне пара, а кто нет. Если бы я слушал свою маму, я был бы женат на ее подруге директорши одного универсального магазина. Она пыталась меня на ней женить, чтобы обеспечить мое будущее. А ведь я был тогда еще студентом. Неужели? Ахнула я. Вот эта женщина. Сначала пытается женить сына на своей подруге, а потом сама выходит замуж за его ровесника. Интересная женщина, блин. И все равно. Пусть даже так. Но ты-то сам, ты сам буквально недавно сказал, что если и женишься, то только в самом невозможном, в самом экстренном случае. То есть практически никогда. Ты одинокий волк и все такое. Я был пьян, отвел глаза Стас. И я был дурак, что ляпнул такое. Но ведь ты должна была понять, что сейчас именно такой случай. Мы уезжаем. Мы там должны быть женаты, чтобы оформить все документы и вообще. Я хочу, чтобы мы поженились. Очень хочу. Ты самая лучшая женщина на земле. Да? Дернулась я. Правда? Ты не врешь? Я никогда не вру. О чем ты? И что? Ты не мог мне ничего сказать? Ведь для чего-то люди научились говорить, а? Как ты считаешь? Теперь уже я, возмущенная, забегала по комнате, опустив от волнения глаза и потирая руками виски. Все было странно, почти невозможно. Я даже не знала, что сказать. Так ты согласна? Ты поедешь со мной? Ты выйдешь за меня замуж, а? Тихо спросил Стас. Я остановилась у окна. Ты хочешь, чтобы я бросила дом, оставила Нику, маму? Ника уже большая. Я уверен, что она будет только рада стать хозяйкой в доме. Ее Николай, кажется, вполне заслуживает доверия. А о маме мы позаботимся. Наймем кого-нибудь, чтобы он убирался и привозил продукты. Оставим карточку, будем переводить деньги. И потом, Самара совсем не так далеко. Ты сможешь иногда приезжать. Ты все продумал, улыбнулась я, кроме одного. Я не узнал, что ты думаешь обо всем этом. Стас подошел и взял меня за руки. Что ты скажешь, дорогая? Я скажу, что ты был совершенно прав. Я поеду за тобой куда угодно. И можешь даже не сомневаться, я с радостью стану твоей женой. Правда, страшно даже представить, что скажет об этом твоя мама. И твоя, усмехнулся Стас. Да, наши мамочки друг друга стоят. Слушай, а давай организуем для них свадебный обед. Пусть старушки порадуются, предложил Стас. Я кивнула и провела рукой по его щеке. Как же я боялась, что ты никогда этого не скажешь. Про обед, про любовь, тихо покачала я головой. Стас замолчал, внимательно посмотрел мне в глаза, И крепко обнял меня за плечи. Я закрыла глаза. Как же я счастлива. кхе хе Легкое покашливание то моей спиной оборвало наш поцелуй на самом интересном месте. Оказывается, этот Дима вошел в кабинет. Я дико извиняюсь, но пока еще это все-таки мой кабинет. Можно я возьму тут кое-какие бумаги? Можешь нас поздравить, широко улыбнулся Стас. Мы уезжаем. Я рад. Без особого воодушевления кивнул Дима. Что-то незаметно, покачал головой Шувалов. Просто ты ведь меня оставляешь без хорошего секретаря, так что радость моя немного смазана. Не представляю, где мне сейчас найти ей замену», – развел руками Дима. Тут дверь открылась, и в комнату заглянула Анжела. Она была одета в почти вечернее бордовое платье с красивым глубоким вырезом. И, надо признаться, была она ужасно соблазнительна. «Дмитрий Алексеевич, может быть, я могу вам чем-то помочь?» – томным голосом спросила она. Дима затравленно посмотрел на нас. Словно бы спрашивая, неужели мне от этого никуда не деться? «Дмитрий Алексеевич», – ухмыльнулся Стас, – «я вижу, у вас тут нет никакого кадрового дефицита. Так что извольте улыбнуться. Ваш старый друг женится». «Так, то есть ты хочешь сказать, что нам надо забить на работу и пойти куда-нибудь все это отметить?» Хитро прищурился Дима. Стас кивнул. «Ну что ж, Анжела, садись. Давай-давай, принимай звонки. Привыкай к своему новому месту работы. И еще». «Не смей здесь красить ногти!» Ненавижу запах ацетона. «Конечно, Дмитрий Алексеевич!» Кивнула Анжела, широко улыбаясь. Глядя на нее, я понимала, что у Димы осталось немного шансов на продолжение своей вольготной и гаремной жизни. Кто попадет в лапок такой, как Анжела, может уже не надеяться выбраться обратно, живым во всяком случае. Но, кажется, Дима уже и не пытался. В конце концов, Анжела была по-настоящему красивой женщиной. Такое всегда нужно держать под присмотром, чтобы не увели. Боже мой, сколько времени я потратила, мечтая стать такой же, как она. Как же я переживала из-за того, что я такая слабая, безо всякой хватки. Женщина без особых примет, так сказать. Только хрупкое телосложение и жалостливые глаза. И все-таки этого оказалось достаточно, чтобы остаться рядом с самым прекрасным мужчиной на земле. Мы вышли из офиса. Нырнули в красивую черную машину Стаса. И поехали с нулевой скоростью в сторону ближайшего ресторана. Из динамиков лились последние новости. Комментаторы обсуждали проблемы все еще позорно низкой стоимости нефти. Всех пугали реальные угрозы падения курса основных валют. В Китае опять нарушались права человека. А Украина не знала, чем расплатиться за российский газ. Я усмехнулась. А ведь я уже потихоньку привыкла слушать всю эту бредятину. А Стас начинает понемногу врубаться сюжетные линии основных комедийных телесериалов которые мы смотрели в записи по выходным. Я любила именно такие бессмысленные, но веселые легкие фильмы, в которых жизнь была, как бесконечное забавное приключение. Мир без больших тревог и без серьезных проблем. Мир без голода, болезней, страданий и войн. Такой, где каждый имеет уютный маленький домик на берегу теплого моря с садом и гиацинтами, которые нужно регулярно поливать. Мне кажется, что все-таки эти сериалы очень даже нужны нам. Особенно после всех этих ужасных новостей, кризисов и задержек зарплат. Пусть хоть вечером можно будет всей страной сесть и немного отдохнуть, и посмеяться. После памятного разговора в кабинете Димы я даже дышать боялась, чтобы не спугнуть удачу, впервые в жизни поселившуюся в моем доме. Я не спрашивала о свадьбе, не собирала вещи и не говорила на тему отъезда. Стас только работал и по ночам крепко прижимал меня к себе, жарко шепча, что никуда меня не отпустит. Никогда. Я целовала его, отвечая, что сама никуда от него не денусь, даже если он будет меня гнать. Так что о дате свадьбы Стасу пришлось думать самому. И если честно, мне вообще начало казаться, что в Самару мы уедем безо всякой свадьбы. «Почему ты его не поторопишь?» – возмущалась Иришка, которая всегда была сторонницей метода «быка за рога». «У него нет рогов, и он не бык». «Ну, рога – это не проблема. Все в твоих руках», – усмехнулась подруга. «Ни за что!» – категорически отказалась я. «У тебя тут друзья, дочь беременная, которой скоро рожать. Я опять же. Как же ты все оставишь?» – легко, – смеялась я. В моем доме стало так тесно, что даже кофе по утрам невозможно выпить спокойно. Или Николай придет, когда я буду сидеть в одной пижаме. Или его пиксель украдет мой кусок сыра с бутерброда. Я прямо чувствую себя в доме лишней. «А что на это все сказала Ника?» – беспокоилась моя мама. Самое тяжелое было объяснить ей, что мой отъезд не конец света. А Ника сказала, «Мамочка дорогая, как я за тебя рада!» – соврала я. Ника сказала нечто еще более радикальное. Она сказала, что меня очень любит и все такое, но что лучшего подарка на ее свадьбу я даже не могла бы и придумать. А потом она запрыгала на одной ножке, насколько смогла, с ее уже очень большим животом, и захлопала в ладоши. «Мы будем жить сами! Ура! Ура!» И ускакала делиться этой новостью с Николаем. Так что в целом получилось, что меня тут ничего, кроме мамы, конечно, не удерживало. А однажды, примерно за три недели до нашего со Стасом отъезда, случилось нечто, чего никто никак не ожидал. По крайней мере, так рано. Я как раз ходила по магазинам, пытаясь убедить себя, что телятина в тайском соусе для любимого мужчины мне вполне по силам. Как вдруг на мой телефон пришла смс от Ники. Я рожаю. «Приезжай, только купи кормы Пикселю, он воет от голода, а Коля едет со мной в роддом». «Что?» – во весь голос ахнула я и выронила трубку на пол магазина. Срок у Ники был только 7 месяцев, так что я подскочила, все бросила и побежала за Стасом. Мы поехали в роддом. Правда, каюсь про Пикселя, мы все-таки забыли, так что ему пришлось изрядно поголодать. Весь следующий день мы в полном составе просидели в коридоре роддома, по одному заскакивая в Никину палату. Это была роскошь, доступная только платным пациенткам. Но слава богу, к тому моменту коли и родители уже сменили гнев на милость и оплатили роддом. Кстати, они тоже сидели вместе с нами. Все ужасно волновались, ведь Ника родила раньше срока, однако все обошлось, все были здоровы. «Вот ваш внук!» – радостно заулыбалась медсестра, вручая нам маленький белый кулечек. «Ой, какой красивый!» – зачирикала Светлана, Колина мама. «Совсем как Николаша в детстве!» «Слушай, Стас», – тихонько прошептала я, – «это что получается? Что если я когда-нибудь вдруг рожу тебе ребенка?» «Что?» – тут Стас забавно на меня вылупился. «То? А вдруг? То тогда ведь наш ребенок будет младше нашего внука. Вот это будет номер». «Слушай, я так чувствую, что тебе теперь совсем не до этого», – шепнул Стас в ответ. «Но прежде чем рожать ребенка, нам было бы неплохо все-таки пожениться. А то у меня такое чувство, что ты об этом совсем забыла». «Я забыла?» Это ты забыл. Я не забыл. Я уже дал денег в твоем ЗАГСе, так что нас завтра ждут. Надеюсь, этот маленький сверток с твоим внуком не помешает тебе дойти до ЗАГСа? Сердито спросил он. Я взяла малыша из рук Светланы. Кстати, а кто она мне? Сваха? Нет, кажется. Никто мне не помешает. Ты посмотри, какой маленький, какой лапочка. Так, господа посетители, это уже ни в какие ворота. Вы уже тут в пятером, так нельзя. Набросилась на нас медсестра. Мы вышли из роддома и поехали к себе. Все ужасно устали. Поэтому на следующий день, в день моей собственной свадьбы, я была невыспавшейся и растрепанной. «Я ужасно выгляжу. Ты прекрасна». «Нет, я пугала!» – возмущалась я. В прошлый раз, когда я выходила замуж за Кирилла, все было совсем по-другому. У меня было белое платье, пусть и не очень дорогое. Были цветы, крики горько и подарки. Несколько чайников и сервизов. А тут мы просто приехали к ЗАГСу. Стас зашел подмигнуть заведующей. Та вышла и отправила нас к своей помощнице, которая тут же нас и расписала. Не было никого, кроме Димы, который выступил нашим свидетелем со стороны жениха и моей машки стаганки которая вырвалась с работы и стала свидетелем со стороны невесты. Клятв мы не произносили, зато обменялись кольцами, которые, оказывается, Стас купил заранее. Вот и вся свадьба. А потом мы на скорую руку посидели в ресторане и поехали к Нике в роддом. И все-таки мне эта свадьба понравилась гораздо больше, чем первая. Да, не было шумных поздравлений и бурных возлияний. Да, никто не падал мордой в салат. Зато рядом со мной стоял взволнованный и счастливый, самый лучший мужчина на земле. Мужчина, которого я люблю и которого, кажется, любила всю жизнь. Ну вот, теперь я спокоен, госпожа Шувалова, сказал Стас вечером аккуратно убирая наши с ним свидетельства о браке в папку с остальными документами. А потом все-таки был тот самый большой семейный обед у Стаса дома, где, наконец, познакомились мама Стаса и мама моя. Из-за Никиных родов все немного сдвинулось. Стас отложил наш отъезд на неделю и все организовал. Я вам скажу, что это было шоу. Сначала наши мамы с недоверием и недовольством присматривались друг к другу, но потом выпили и разговорились. Оказалось, у них есть масса общих тем. Мамы наперебой рассказывали, какие непутевые дети у них выросли, как они все им отдали, а они все испортили и так далее и тому подобное. Когда Стас был маленьким, он ничего без меня не мог сделать. Просто буквально ежеминутно требовал к себе внимания. А Надежда никогда не умела принимать правильные решения. Она всегда была немного не от мира сего. Да, я заметила. Но ваша Надя хоть прислушивается к моим советам. А мой Стас совершенно от рук отбился. Ни с чем не считается. А ведь я жизнь прожила. Я знаю, что для него лучше. Вторили они друг другу. Я выдохнула с облегчением. Как бы там ни было, какие бы разные ни были наши со Стасом воспитание и образ жизни, раз у нас с ним у обоих было такое сложное детство, мы всегда найдем общий язык, как и наши мамы. Когда мы со Стасом уезжали в Самарскую область, на этот его завод, У меня замирало сердце. Я ведь оставляла внука, Нику, ее очкастого умного мужа. Да что там, и кота Пикселя, к которому уже успела привыкнуть. Мысли так и кружили в моей голове. А вдруг они не справятся? А вдруг ребенок будет плакать? А они не поймут, что у него болит? Вдруг им не будет хватать денег? А вдруг? Хотя что это я начала думать так же, как моя мама? Подумаем-ка по-другому. Ника всегда была хорошей хозяйкой. Она дружелюбная, милая, заботливая и очень ответственная. Да, она совсем справится, совсем абсолютно, все правильно. У меня свой путь, а у нее свой, и не стоит ей мешать, потому что она сильная, она справится. Уже сейчас, в той же самой ситуации, в которую попала в свое время я, она ведет себя совершенно иначе. Дети никогда не повторяют ошибок родителей. У них масса возможностей совершить собственные. Я села на свое, уже привычное место в машине, рядом со Стасом. До Самары всего тысяча километров. Это на хорошей скорости всего день езды. Чего там беспокоиться? Всего один день. А если лететь на самолете, да мы практически соседи. Я еще раз судорожно прижала Нику к груди и закрыла дверцу. Мой дом, мой город, в котором я прожила столько лет, плавно удалялся и вскоре скрылся за поворотом. я вздохнула повернулась вперед, И посмотрела на Стаса. Да, впереди меня ждет совершенно новая жизнь. пс Да, кстати, чуть не забыла. Чуть раньше, еще до того, как Ника родила, мы со Стасом поехали на дачу и посадили новенькую елку. Мы выбрали пятачок на солнечной стороне участка, прямо в центре, на месте, где когда-то была клумба с цветами. И, конечно же, подальше от всяких заборов. Когда я увидела эту маленькую пушистую зеленую красавицу, Вольготно устроившуюся на нашей земле я поняла, что пока жизнь не кончена, ошибки еще можно исправить или в крайнем случае начать все заново, верно же?